Глава 16 «Здесь записываются на состязание стрелков», громогласно уточнил я, не обращая внимания на находящихся в палатке Робинов. «Здесь?» – кивнул незнакомый мне НПС, чья правая часть тела визуально казалась больше, чем левая. «Лук есть?» «Лука нет», – покачал головой я, – «и арбалета тоже». «Глашатый сказал, можно взять в аренду». «Можно», – неохотно согласился НПС, над чьей головой появилась надпись «Эрик, мастер длинного лука». «Лук или арбалет?» «Арбалет. Возиться с луками, тетевой, перчатками и прочими атрибутами успешного выстрела у меня не было ни малейшего желания. А из арбалета я стрелял весьма неплохо. Конечно, изгой давал хорошие бонусы к владению длинным луком, но эта история не про меня». Дальняя стойка. Эрик мгновенно потерял ко мне интерес и повернулся к зашедшим за мной игрокам. Чем могу помочь? Я прошел к дальней стойке, у которой дежурил невысокий НПС по имени Шарло, класс «Королевский арбалетчик» и с интересом посмотрел на выставленные арбалеты. Увиденное мне не понравилось, многочисленные следы починки, неухоженный внешний вид, ни в жизни поверю, что это все, что есть в наличии. Что есть кроме этой рухляди? Я небрежно пнул сандалии по стойке». «Зависит от размера кошелька», — буркнул Шарло, недовольно покосившись на мою ногу, и поправил висящую рядом занавеску. «Мне нужен надежный самострел», — я достал из инвентаря один золотой и перекатил его между пальцами, привлекая жадный взгляд арбалетчика. «Надежная машинка с удобным взводом», — в руке появился второй золотой. «С бонусом на стрельбу и меткость», — в кулаке по волшебству возник третий золотой. В общем, нечто особенное. Мне есть, что вам показать. Арбалетчик облизнул пересохшие губы. Пять золотых за трехчасовую аренду. А я успею выиграть состязание? Достаточно громко поинтересовался я, играя на публику. Немало ли будет времени? Обычно двух часов хватает за глаза. Шарло поспешил меня успокоить. К тому же в этот раз на состязание записалось не более десяти человек. Дам десять, решил я если ты меня не разочаруешь». «Прошу за мной». Арбалетчик, превратившись в саму любезность, приглашающий отдернул шторку в сторону. «Проходите, уважаемый Алекс». «Уважаемый Алекс», кивнул Шарло, закрывая за мной занавеску. «Позвольте к столу». «Ого», непроизвольно вырвалось у меня, стоило мне увидеть эти смертоносные игрушки. Судя по огоньку алчности, мелькнувшему в глазах НПС, Стоимость аренды увиденных арбалетов как минимум удвоилась. Но я не мог ничего с собой поделать. Огненный зуб, плюс 5 к силе и атаке, 25% шанс нанести дополнительный урон огнем, интеллект умножить на 2, 20% к владению метательным оружием, быстрая перезарядка, редкий. Жало севера, плюс 3 к силе и атаке, 15% шанс заморозить противника на несколько секунд. 50% к меткости, 10% шанс критического удара, редкий. Легкий арбалет небесного гвардейца, плюс 2 к восприятию, плюс 2 к силе, плюс 2 к ловкости. Дыхание магии. Владелец получает возможность использовать магию воздуха для увеличения урона. Владелец попадает под влияние ауры точность. Для расчета урона используется модификатор интеллекта, используется только эльфами, уникальный. Огненный зуб неплох, там и бонус к владению метательным оружием, и быстрая перезарядка, но моя цель попасть в мишень, а не сжечь ее. Жало севера хорош, я бы даже сказал, чертовски хорош, одно только повышение меткости на 50% чего стоит. Пожалуй, если бы не мой класс, я бы однозначно выбрал его, вот только есть одно «но». А Легкий арбалет гвардейца дает не только бонус к силе и к ловкости, но и к восприятию, это раз халявная аура точности и возможность использовать магию 2 и урон рассчитывается как магический 3 Если я все правильно понял по описанию этот арбалет создан для таких как я не домагов не до воинов да и бонусы понятно почему такие жирные Магу выгоднее ударить молнией, чем заморачиваться с прокачкой навыков связанных с арбалетами а стрелок всегда выберет лук там и скорострельность выше и бонусов больше Вот и приходится разработчикам чуть ли не насильно впихивать арбалеты игрокам, подкупая нас прикрученными фишками. Честно сказать, я бы с радостью купил бы этот арбалет. Пусть лежит в инвентаре, пригодится. Вот только для начала надо сбить на него цену. Почем первые два? Я небрежно отодвинул небесный арбалет в сторону. Эти по 22 золотых, тут же отреагировал Шарло. Ты же говорил пять, возмутился я. Пять — это третий. Арбалетчик попытался предсказуемо съехать, но я был на чеку. «А почему он пять?» «Так магический урон», — скривился Шарло. «Кто ж его в здравом уме возьмет? Я из тех деревяшек, которые на стойке лежат, в три раза больше урон выдам. Да и не для людских рук он. А зачем тогда предлагаешь?» «Да купил сдуру за сотню в каком-то захолустье», — разоткровенничался арбалетчик. «Думал, перепродам кому из воздушных эльфов, им самое то будет». «И как?» – заинтересовался я. «Не берут», – сдулся Шарло. «Правда, я и встретил лишь троих в граде». «А ты, случайно, не из этих?» – с подозрением посмотрел на меня арбалетчик. «Не», – я помотал головой, – «я из наших». А -а -а -а -а кивнул НПС. «Понятно». Шарло морщил лоб, хмурился, но переспрашивать и уточнять, какой такой из наших, все же не решился. «Что до самострела, я с любовью провел ладонью по огненному арбалету и с неприязнью покосился на эльфийский гвардейский арбалет, то можешь его выкинуть, никто из небесных его брать не будет. Если уж вешать лапшу на уши, то такую, чтобы до пола свисала. Ну а если небесный эльф потерял свое оружие, значит, или мертв, или его недостоин. В итоге у него лишь два варианта». «И какие же?» — заинтересовался арбалетчик. Или стать изгоем, в моей голове что-то щелкнуло. Или найти того, кто украл его оружие, убить вора и вернуть, скажем, этот арбалет назад. Внимание, обновление личного задания. Вы начинаете догадываться, за что были изгнаны с небес. Вот это поворот! У меня зачесались руки поскорее прочитать найденное в гнезде письмо, и я лишь чудом сумел подавить этот порыв. «Так это, а до Шарло наконец-то дошло, чем ему может грозить владение арбалетом. Я ж не знал». «Прости, друг, я с участием похлопал арбалетчика по плечу. Но незнание эльфийских законов не освобождает от ответственности. Но...» «Был рад с тобой познакомиться. Я посмотрел на НПС так, будто вижу его в последний раз. Хорошего тебе перерождения или посмертия, не знаю, во что ты веришь». Стой, не на шутку перепугался Шарло. Ты же эльф. Не-не-не, замотал головой я. Ты меня в свои дела не впутывай. Помоги, Марсом тебя заклинаю. Перепуганный НПС начал порываться упасть на колени. Забери этот проклятый арбалет. Да что я с ним делать-то буду? Отдашь кому-нибудь из своих, объяснишь ситуацию. За полтинник отдам. То есть ты перевешиваешь на меня смертельную угрозу. «А я еще и заплатить за это должен», — удивился я. «Ну, знаешь ли». 45 пять!» Шарло все же упал на колени и принялся заламывать руки. «Не погуби! Дешевле никак не могу! Вот никак!» «А ну, встал с колен!» — рыкнул я, доставая из инвентаря деньги. «Ты же на королевской службе! Представитель короны, можно сказать!» Арбалетчик шмыгнул, но возражать не стал и поднялся с пола на трясущихся ногах. «Держи, Шарло, я протянул пятьдесят золотых. Но только потому тебе помогаю, что ты пошел мне навстречу. И надеюсь на взаимную услугу, если пересечемся в граде». «Спаситель!» — арбалетчик кинулся было меня обнять, но на полдороги передумал и снова упал на колени. «Да я тебе! Да хоть что!» Внимание! Репутация с королевским арбалетчиком Шарло изменилась с симпатия на уважение. Внимание, репутация с королевским арбалетчиком Шарло изменилась с уважением на восхищение. Внимание, королевский арбалетчик Шарло должен вам услугу. Ладно, Шарло, удачи тебе. Я убрал арбалет в инвентарь и кивнул на огненные ледяной арбалеты. Красивые штуки, но по деньгам не потяну. Придется на состязании как-то выкручиваться. «Целься всегда чуть ниже», — посоветовал арбалетчик с плеч которого только что свалилась искусно созданная мной гора. Мишени тяжелые, усаживаются в землю. Стреляй всегда в крайнюю левую мишень, от вашей бани какое-то влияние идет. Те, кто в правые мишени бьют, частенько мажут безо всякой причины. Ну и все вроде бы». «Спасибо, Шарло», — я протянул арбалетчику руку, которую тот с чувством пожал. «Хороший ты человек». «Удачи на состязаниях», — в ответ пожелал мне арбалетчик. «Попадешь в тройку, научу тебя одному финту». «Добро», — усмехнулся я и отдернул шторку в сторону. Сразу трое Робинов резко выпрямились и сделали вид, что рассматривают дряные арбалеты, лежащие на стойке. «Мне вот это, пожалуйста», — я не глядя ткнул в крайний арбалет и, сунув шарло еще один золотой, взял самострел со стойки. «Так, как он тут работает?» «Ты точно хочешь поучаствовать в состязании стрелков?» Усмехнулся высокий эльф с композитным луком в руках. Над его головой горел ник и немного системной инфы. «Веселый молочник, лесной рейнджер, 207 уровень. Не знаю откуда, но у меня сложилось ощущение, что я его откуда-то знаю». «Конечно, я сделал вид, что оскорбился. Я что, зря в эту глушь за ярмаркой шел?» Я выиграю эти состязания и меня пригласят в град, буду поступать на королевскую службу. Ты серьезно?» – прищурился некий Васко. Игрок, человек 174 уровень, класс Егерь. Конечно, я покосился на него с подозрением, так как его ник отсвечивал розовым, явный маркер начинающего ПКшера. Там крутые бонусы, правда, строго с расписанием. По 8 часов в день придётся в игре проводить чё не слышал я про такой вариант, прищурился третий игрок, человек по прозвищу Зубец, класс Траппер, 189 уровень. А я не слышал про целый отряд пкашеров в Удольске, невозмутимо отозвался я. Думал, буду с местными соперничать, а тут вон какая толпа. — То есть ты мимо проходил, да? — уцепился за мои слова веселый молочник, снова вызвав у меня смутное чувство дежавю. — Абсолютно, — заверил его я так же, как и вы». «Да не ссы, братан», — успокоил меня Васка. «Мы здесь типа на службе, типа стражники». Ха -ха -ха, нисколько не притворяясь, рассмеялся я. «Пэкашеры, стражники? Лол, я сейчас реальную стражу позову». «Зови», — расплылся в улыбке зубец. «Надо будет, позову», — твердо пообещал я и, обогнув ухмыляющихся игроков, направился на выход. «Да ладно тебе, Алекс», — донеслось мне в спину. «Не кипятись! Ты же на состязание, да?» Ну, в принципе, было ожидаемо, что меня начнут пасти. Но чтобы так явно? Да и плевать, в общем-то. Готовьте уши, ребятки, лапши у меня в запасе еще навалом. «Алекс, да погоди ты!» – Васка пристроился слева и подружески ткнул меня кулаком в плечо. «Поделись инфой!» «Да, по-братски!» – справа пристроился зубец и тоже двинул мне в плечо расскажи как квест на смену власти получил не понимаю о чем вы холодно ответил я пытаясь выбраться из коробочки в которую меня заключили робины да ладно тебе сзади послышался невеселый голос веселого молочника мы слышали как ты толкал речь со сцены да парни правда попали только под конец но все же не жми инфу жизненный опыт подсказывает толкнул меня плечом васка что у тех кто зажимает инфу Возникает много проблем как в виртуале, так и в реале. А ведь ты, Алекс, подхватил зубец, не хочешь проблем? Как это произошло два года назад в Токио, неожиданно добавил молочник. Да ведь, мистер Крестовский? И вот тут меня накрыло.